— Может быть, — сказал Вулф, — а может быть и нет. Это зависит от многого. — Отчего же? — Например, от того, сумеем ли мы разумно распорядиться нашими ресурсами и, в первую очередь, людьми, в том числе такими, как вы. — А если конкретнее, — предложил Моури, — видите ли, «В техническом отношении мы опережаем Сирианскую империю. В некоторых областях наше преимущество незначительно, в других мы намного их обогнали. Следовательно, мы способны создать лучшее оружие и более эффективные средства обороны. Но есть кое-что, о чем наша общественность не подозревает. Просто потому, что никто не счел нужным ее проинформировать». Враг превосходит нас численно. На каждого землянина приходится 12 сирий. Соответственно, они обладают количественным перевесом в вооружении в той же пропорции. Это точно? К сожалению, абсолютно точно. Хотя пропаганда замалчивает подобные факты. «Наш военный потенциал имеет качественное превосходство. У Сири же преимущество количественное. Очень серьезная проблема. Следует знать о ней и пытаться разрешить всеми возможными способами. Но мы же не можем начать плодиться, как мухи!» «Понятно», — Моури закусил нижнюю губу и задумался. «Однако...» Продолжал Вулф: Наше положение уже не выглядит столь безнадежным, если вспомнить, что один бездельник сумел вызвать переполох в правительстве, двое на 14 часов связать силы целой армии в 27 тысяч человек, а крошечная оса уничтожить четверых гигантов и их огромную машину. Он помолчал, наблюдая, какой эффект произвели его слова. И закончил. Отсюда следует, что если подходящий человек в подходящем месте и в подходящее время нацарапает на стене пару слов, то сможет вывести из строя целую дивизию врага, будучи вооружен лишь куском мела. «Хм, вы собираетесь вести войну совершенно нетрадиционными методами». Это делает их еще более эффективными. И во мне хватает цинизма, чтобы воздать им должное. Такие фокусы всегда меня привлекали. — Нам это известно, — сказал Вулф. Он взял папку со стола и перелистал страницы. Когда вам исполнилось 14, вы были оштрафованы на 100 сирианских гильдеров за то, что выразили свое мнение об одном из местных чиновников прямо на стене его дома, буквами в 20 дюймов высотой. Ваш отец принес извинения со ссылками на юношеское легкомыслие. Сири были оскорблены, но все же замяли дело». «Я утверждал и продолжаю утверждать, что разодут продажный толстопузый лжец», — заявил Моури. Потом он уставился на папку. «Что это там у вас? Моя биография? Да. Не слишком ли вы любопытны? Приходится. Считайте это частью платы за выживание расы». Отложив папку, Вулф продолжал. Мы обладаем информацией о каждом жителе Земли. Не вдаваясь в технические детали, скажу, что мы почти мгновенно можем выяснить имена всех, имеющих вставные зубы, всех, кто носит обувь одиннадцатого размера, или всех, появившихся на свет от рыжеволосых женщин. Ну и, конечно, выловить парней, которые попытаются увильнуть от призыва. Без особых хлопот мы можем выбрать любую нужную нам овцу из стада. И что, я и есть та самая овца? Это только сравнение. В нем нет ничего оскорбительного. Его губы судорожно искривились, что означало, видимо, улыбку. Сначала мы отобрали около шестнадцати тысяч человек, свободно владеющих несколькими сирианскими диалектами. После исключения из списка женщин и детей он сократился до девяти тысяч. Затем, шаг за шагом, мы отсеяли престарелых, немощных, слабых, ненадежных, неподходящих по темпераменту, слишком низкорослых, слишком высоких, слишком толстых, слишком худых, слишком тупых, слишком безрассудных, слишком осторожных и так далее». У нас осталось совсем немного кандидатур на роль осы. Какие требования к ним предъявляются? Несколько. Но главное, кандидат должен быть человеком невысокого роста, способным ходить, чуть вывернув ноги, с ушами, плотно прилегающими к голове и лицом сизого цвета. Другими словами, он должен выглядеть так, чтобы у Сири не возникло никаких сомнений по поводу его внешности. — Ни за что! — воскликнул Моури. — Ни за какие деньги! У меня розовая кожа, есть зубы мудрости и уши оттопыриваются!